Людочка была дурнушкой, но совсем не дурой. Она понимала, что этот праздник ей подарила Аня Лонгина. Они созвонились через неделю, встретились на перекрестке, посидели в кафе, проговорили весь вечер об их общей нелюбви к журналистике. Когда же Людочка осторожно заговорила о философии всеединства, о Бога-человеке, оказалось, что Аня читала Соловьева. Не всего, правда, и не очень внимательно, но этого было достаточно, чтобы Людочка в порыве резкого духовного сближения протянула ей через столик моментально вспотевшую руку с предложением крепкой интеллектуальной дружбы. Аня ответила на рукопожатие и пригласила на свою свадьбу. Синявина на Анину свадьбу идти не собиралась. Всего только пару месяцев назад на банкете по случаю окончания университета она опять испытала, уже подзабытое со школьных времен одиночество своей неординарной личности среди шумного бала. Наверное, самое пронзительное чувство, что понятное всем и доступное каждому радость, на этой земле, никогда не коснется ее. Можно утешаться чем угодно, философией Соловьева, прозой Джойса и Кавки, хоть дзен-платонизмом, но никто никогда не будет ловить ее взгляд на том конце стола. Никто не пойдет к ней через зал, не опрокинет, заглядевшись на нее, Кужер с красным вином на белоснежную скатерть. Ничего этого у нее не будет. Так зачем же бередить старые раны в ее молодой душе? Надо просто придумать уважительную причину, заболеть, пропасть. Девы судьбы ведают рождениями и смертями. А уж такая ерунда, как Синявина на свадьбе, В голубом платье с рукавами воланчиками и лентой через плечо — это им расплюнуть. За день до свадьбы Людочке позвонила Лонгина. Оказалось, что какая-то ее ритка сломала ключицу, как раз то самое место, на которое ей должны были повесить атласную ленту свидетельницы. Синявина хотела спросить, неужели у Ани нет другой, более подходящей подруги на эту роль, но почему-то промолчала. Откуда-то прилетела давно забытая мысль, записанная в подсознании еще детским почерком, а вдруг это случится там? Ночь накануне свадьбы Людочка провела без сна. Только под утро. Минут на пять она закрыла глаза, и тут же на нее обрушился грандиозный, мажорный сон. Мраморная лестница с ковром, потом зал с колоннами, огромные хрустальные люстры, изысканный паркет. Где-то наверху играет оркестр, медленно кружатся черно-белые пары, Людмила Синявина движется через зал, Совершенно спокойно, словно во время аутотренинга, впервые в жизни не чувствуя страха и стеснения перед людьми.